Глава восьмая. Как только Орлов с прадедом уехал на своем кресле каталки из смотровой, Марго начала говорить. ⁇ И как тебя зовут? ⁇ Она подошла к Ольге ближе с любопытством, разглядывая. ⁇ Иванова, Ольга Иванова ⁇ представилась девушка, а затем твердо произнесла ⁇ Я, пожалуй, пойду ⁇ И так провела здесь больше времени, чем это было необходимо. ⁇ Если ты к Андрюша, то пока не стоит, ⁇ прервала ее Марго. «Он не умирает, а Виталию нужно с ним серьезно поговорить. Так что чуть позже пройдешь в палату, не переживай». Взгляд некромантки вымораживал. все таки женщины, владеющие смертью, гораздо опаснее мужчин. Исключением является разве что император». «Вы меня неправильно поняли, Маргарита Сергеевна, я вовсе не...» «Оставь», — Маргу махнула рукой. «Я понимаю, наследник престола и все такое прочее. Но, поверь, Костя не рассматривал подходящих девушек для сыновей». «Политическая необходимость отсутствует, так что он не зверствует в этом плане». «Думаю, что он боится совершить ошибку», — пробормотала она. «Маргарита Сергеевна, это не то, что...» Снова попыталась Ольга донести до этой весьма целеустремленной женщины новость, что она никакого отношения к Андрею не имеет, и это все лишь течение обстоятельств. «Собственно, я даже рада, что Андрей наконец-то взялся за ум. В его возрасте многие уже помолвлены, и это как минимум. А близнецы, похоже, решили побить рекорд по однодневным связям». «Хм...» — она быстро посмотрела на меня. «Ты этого не слышала». И она широко улыбнулась. «Думаю, что было бы неплохо, если бы вы вдвоем пришли к нам на ужин. Скажем, в пятницу». «Да нет, я...» Все решено. Надеюсь, Виталий уже поговорил с Андреем. Так что можно навестить их в палате». И Марго решительно вышла в коридор. «Ситуация...» — пробормотала Ольга, потирая лоб, стараясь разогнать зарождающуюся головную боль. «И как я в ней оказалась?» «А вот не надо было болтаться по саду и попадаться Орлову на глаза. Не знаю, что он себе вбил в голову, но это ненормально. Так что пускай сам разгребает эту кашу. Я не собираюсь становиться пугалом для слишком активных девиц однодневной связью», — добавила она язвительно. «Юля, что ты здесь делаешь?» Степан свернул с дорожки, по которой бегал вокруг огромного дома. «Какой-то Ушаков определенно страдал гигантоманией, раз отстроил этот мавзолей». Юлия Орлова в этот самый момент уже отпустила машину, которая ее сюда привезла и направилась к остановившемуся парню. «Я просто не знаю, куда мне еще пойти», — девушка сжала кулачки. «Ромка и Ванька молчат, как воды в рот набрали. Я не видела, что произошло, никто ничего не говорит, а недавно позвонил прадед и сказал, что Андрей в больнице». «В больнице?» — Стёпка нахмурился. «С чего бы он в больнице оказался? С полицией Андрей вполне бодро шел к выходу из клуба». «Не знаю». Девушка подошла к нему и ткнулась лбом в плечо высокому Степану. Вроде бы он неосознанно что-то себе заблокировал и не почувствовал боли. Степа, что происходит?» «Понятия не имею». Степан немного растерялся. Юлия впервые так себя с ним вела, и он не понимал, что надо делать. Юлия только что занимался, пропотел как свинья. «Свиньи не потеют», — ответила девушка, не отодвинувшись ни на миллиметр. «Юля, ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду». Степан слегка приобнял ее за плечи. «Стёпа, я всю жизнь с вами со всеми провела. К тому же у меня два старших брата раздолбая. Так что меня мало чем можно смутить. Лучше скажи, что произошло в клубе. Ты же выяснял подробности?» «Было темно. Ты же помнишь, свет почти везде погас. Я только понял, что была драка. я знаю наверняка, что этот паразит, твой братец, мне источник заблокировал. Так странно чувствовать себя без магии. Он невольно поёжился. Завтра я еду к месту силы. Твой отец вроде бы договорился и всех пострадавших примут». «Я в курсе, мама сказала». Она подняла голову и заглянула Ушакова в лицо. «Я с тобой поеду. Смысла не ожидать сентября. Мне 18 совершеннолетняя уже». «Эмм...» — Степка взлохматил волосы. «А твой отец со мной ничего не сделает?» «Зачем ему что-то с тобой делать?» — спросила Юлия. «Я не могу обещать, что не буду приставать», — серьезно проговорил Ушаков. «Ты только обещаешь, всегда на деле...» Юлия слабо улыбнулась. «Юлька, не провоцируй. Открытие источника вместе силы — это...» В общем, я не могу обещать, что буду вести себя хорошо. Степан оставался серьезным, и тут его взгляд переместился на невысокую, но очень энергичную женщину, которая шла прямо к ним. Доброе утро, Юленька, кивнула она Орловой. Степа, Андрей, как оказалось, заблокировал источник не только себе и еще пару десятку людей, но и Лорен Гамильтон. Эта девушка была с близнецами в веб-зоне, где и началась эта драка. Ее брат ранены, так как Андрей сейчас с травмой там же в клановой клинике, то у Гарри пускай сам все исправляет. А вот Лорен поедет завтра с тобой к месту силы. Твой отец и Костя решили, что так будет правильнее и безопаснее для девушки. О как, протянул Степан. То есть на моем попечении будут сразу две прекрасные девушки. Знаешь, похоже, надо будет сказать Андрюхе спасибо. Юля, ты тоже решила поехать? Люсинда улыбнулась. При взгляде на девушку ее взгляд потеплел. Да, Андрей все еще плохо контролирует свой дар, и мне эта постоянная свистопляска уже основательно надоела. Кивнула Юля, внимательно разглядывая стоявшего рядом с ней красавца Ушакова. Затем перевела взгляд на его мать. «А ты случайно не знаешь, что все таки произошло в клубе?» «Этого пока даже Подоров не знает», — покачала головой Люсинда. «Но я была права, когда уверяла твоего отца, что на такие вечеринки необходимо носить с собой пистолет. От пули мало кто может увернуться. Но Ушаков бывает такой твердолобой». Она покачала головой. «Мама...» Стёпка только глаза закатил, а Юля закусила губу, чтобы не засмеяться. «Что, мама?» – Люся прищурилась. «Мама, между прочим, однажды твоего отца с обрезом в руках защищала. А вот было бы у него с собой тогда хоть что-то отдаленно напоминавшее оружие, этого тупого похищения и не произошло бы. И это не стоило бы мне ранней седины». Она вскинула голову и удалилась, оставив молодых людей одних. «Твоя мать – это нечто невообразимое», – Юля, улыбаясь, смотрела ей вслед. «Да и отец всем с гордостью всегда говорит, что первым это рассмотрел». Степан на мать не смотрел. Он смотрел на тоненькую темноволосую девушку, стоящую рядом с ним. «К Андрею не хочешь поехать?» «Хочу, но не поеду. У него сейчас, скорее всего, нет отбоя от посетителей. Особенно от Матвея, который и родич, и начальник службы безопасности в одном флаконе». Она вздохнула. «Отвези меня домой. Я машину отпустила. Надо собраться. Поезд ночью отходит». «В 12 Степан кивнул. «Хорошо», — она кивнула. «Ты же заедешь за мной?» «Конечно», — Ушаков кивнул. «Могла бы и не спрашивать». Я закончил рассказывать, и прадед глубоко задумался. Наконец он посмотрел на меня. «Я еще поговорю с твоим отцом о том, что он думает по этому поводу. Но полагаю, что созову все таки совет. В любом случае, это происшествие будет иметь еще и неплохой воспитательный эффект». «Для кого эффект был воспитательным, прадед не сказал. Вполне может оказаться, что и для отца». «Как скажешь», — я пожал плечами. «Мне, слава богу, на совете торчать пока не надо». «А вот это зря!» — прадед покачал головой. «Полагаю, что надо обязать наследников, начиная с 20-летнего возраста, присутствовать на заседаниях. Такие разговоры давно шли, но постепенно затихли. Так что, полагаю, это будет еще один вопрос, который на этом заседании разберем. Виталий Керн задумался. «Кто-то из министерства хочет ввести запрет на ввоз в империю оружия и артефактов, имеющих боевую направленность. Твой отец против, как и Стоянов, а твой дед иногда весьма здравые идеи продвигает». «Я тоже был бы против», — нахмурившись, бросил взгляд в окно. «Тогда запрет коснется и нас. Пусть лучше декларируют каждую вещь со снятием всех параметров на границе». «Костя те же доводы приводят. прадед скупо улыбнулся. «Вот пускай выскажется, вместе со Стояновым, а мы уже примем решение». «Почему вообще это выносят на совет? Отец может просто не подписать данную инициативу, и всё». Я посмотрел на прадеда. «Может, но зачем ему выслушивать визги недовольных в таких спорных?» «Но достаточно болезненных вопросах. А так, Совет Кланов у нас все еще является законодательным органом вдобавок ко всему, и принятая в ходе процесса голосования сложно оспорить». «Ну да, те, кто визжит, сразу же поднимут прежнюю тему. В Совете только 30 человек, все они главы кланов, и вообще им, детям кланов, нас не понять». «Я скривился По-моему, этот конфликт не разрешаем». «Ну, пускай придут на Совет и выскажутся». Прадед поднялся с жесткого стула. Как обычно, безупречно одетый с идеально ровной спиной. Особенно перед Кодексом. Я не поленюсь, ради таких вот горластых его сниму для работы. «Да, точно. Вот еще один вопрос, который уже давно назрел. Я твёрдо уверенно буду рекомендовать совету утвердить своеобразное знакомство с Кодексом наследников, чтобы всякие там не проскочили», — добавил он тихо. «Это будет чрезвычайно полезно. И начнем мы, пожалуй, с тебя». Ээ. я попытался отползти от края кровати подальше. «Вот с чем с чем, а с этой неадекватной книгой я знакомиться пока не был готов». «А это обязательно?» «Боюсь, что да». Он улыбнулся и сделал шаг в сторону вошедшей Марго, которая тащила за собой на буксире Иванову. «Вы закончили с делами?» Марго подошла к мужу и взяла его под руку. «Да, и надо сказать, это было довольно поучительно. Мы с Андреем даже определили тот перечень вопросов, который будет рассматриваться на Совете. Но не из-за его слегка вышедшего из-под контроля Дара Совет созывать». «Так ты не специально всем этим бедолагам источник заблокировал?» Марго хихикнула, как девочка. «Нет, конечно». Я вздохнул. «Хотел вырубить артефакты, но так получилось. У меня очень мало времени было, чтобы все просчитать». «Ты представишь меня своей девушке?» Внезапно произнес прадед и повернулся к Ольге. «Ольга Иванова, Виталий Павлович Керн. На одном дыхании произнес я. Я вам благодарен, Оля, что вы притащили моего правнука в больницу». «Сами понимаете, у мужчин всего два состояния. Само пройдет и, ой, кажется, я умираю». «Андрей, я думаю, не нужно вводить в заблуждение твоих ближайших родственников». Голос у Ольги звучал устало. «Скажу уже, как обстоят дела на самом деле». «Ну что я могу сказать? Виталий Павлович абсолютно прав. Если бы не ты, я бы никогда не очутился здесь». И я так широко улыбнулся, что почувствовал, как у меня начинает болеть челюсть. «Думаю, надо дать Андрею отдохнуть» медленно проговорила Марго. «Вряд ли найдётся кто-то, кроме Оли, кто сумеет сейчас лучше позаботиться о нашем мальчике. Да, я уже пригласила Олю к нам на ужин в пятницу. Вот тогда мы все и познакомимся». «Да, думаю, так будет лучше», — кивнул в ответ прадед. «К тому же мне нужно запрос в министерство отправить. Если они хотят протащить свою инициативу, то пускай хорошо подготовятся. Выздоравливай, ждём вас на ужине. Савелий, думаю, будет доволен». Они вышли... Ольга опустилась на стул, с которого совсем недавно встал прадед. «Я не понимаю, как это получилось», — она посмотрела на меня. но «Ну, хоть Савелий Керн все на свои места расставит». «Не надейся», — я заложил руки за голову и принялся рассматривать потолок. «Савка первым наберет печенюшек, чтобы понаблюдать, чем же эта история закончится». «Смотри, женя от тебя на мне будешь знать, как такие игры не прекращать вовремя», — пригрозила Иванова. «Ну а что?» «Вот взбредёт в голову Его Величество, что я самая оптимальная партия для тебя в связи с тем, что не притащу к клану Орловых кучу родственников, и потом поздно будет оправдываться». «Ну и что?» — я пожал плечами. «Скажет, значит, женюсь». Повернувшись на бок, я подпер голову кулаком. «Я хороший сын и выполню волю главы клана. К тому же особой жертвы со своей стороны я не замечаю». И нарочито-медленно прошелся по Ольге пристальным взглядом. «Нет, определенно не замечаю». «Так», — она встала. «Я не знаю, в какие игры ты играешь, но, пожалуйста, делай это без меня, хорошо?» И она направилась к выходу. «Без партнерши это довольно проблематично и не приносит столько удовольствия!» Крикнул я ей вслед и тихонько рассмеялся, снова ложась, заложив руки за голову. «Ладно, теперь надо будет как-то отменить этот ужин с Матрины. Марго мне, конечно, по башке настучит, но что подделать?» Дверь открылась, и в палату привезли Гамильтона. Так как его оперировали, то привезли укутанного в одну белоснежную простынку. Я сразу же сосредоточился и постарался выбросить из головы Иванова и ту нелепую ситуацию, в которую мы с ней друг друга загнали. Все тот же рыжий младший целитель помог Гарри лечь на предназначенную ему кровать, после чего вышел, бросив на меня быстрый взгляд. Я не стал разбираться, что этот взгляд означает, повернувшись к Гамильтону. «Тебе что, резали, как в самой обычной клинике?» Я даже удивился, глядя на ворох. «Эти гады, как оказалось, стреляли пулями, которые препятствуют целительским заклятиям». «Процедил Гарри. Так что меня не просто резали, а резали практически наживую, Хорошо, хоть не каленым железом рану прижигали. Но когда пулю убрали, смогли уже нормально лечить. А самое главное — обезболить». М «Да, без дара, который мы привыкли использовать в повседневной жизни, даже простые люди, которые пользуются готовыми матрицами, мы станем беспомощными», — философски проговорил я. «Тебе не кажется, что это очень губительный подход?» «Честно, мне плевать», — Гарри закрыл глаза. Это пускай у правящего клана голова болит насчет каких-то последствий, как их обойти. Я слава всем богам-куэльсам отношения не имею. Это тебе не повезло. Кстати, а что с тобой случилось? Он был настроен вовсе недружелюбно. Наверняка произошло что-то еще, чего мы от Лорен не услышали. Мне колено, как оказалось, повредили. Охотно поделился я своей проблемой. Сочувствую. Гарри замолчал, он все еще не смотрел в мою сторону, и тут меня, можно сказать, осенило. «Скажи мне, Гарри, а ты так мрачно задумчив, не потому ли, что не можешь призывать дар?» — спросил я, приподнимаясь на локтях. «Так и думал, что ты к этому причастен. Вот сейчас все внимание Гамильтона было обращено на меня. Это ты сделал?» «Так я этого от тебя и не скрывал. Более того, Ромка в камере тебе прямо говорил, что могу разблокировать его дар смерти, и ты после этого будешь как шелковый. Я неприятно ухмыльнулся». «Если тебя это успокоит, то блокировка источника у всех подряд не планировалась, вот только сортировать присутствующих не было времени. Поэтому я и накрыл всех, до кого мог дотянуться». И я лег, разглядывая потолок. «Я не понимаю», — пробормотал Гамильтон. «А я вот не понимаю людей», — протянул я в ответ. «Ведь было сказано прямо, Андрей Орлов заблокировал магические источники, чтобы нападающие не могли воспользоваться своим даром и артефактами». «Нет, все бегают с выпученными глазами и задают себе один и тот же вопрос. А что случилось? А почему я призвать дар не могу?» «Ты утрируешь». «Нет, Гарри, я еще преуменьшаю. Надо бы у Степки Ушакова поинтересоваться. Он тоже бегал, выпучив глаза? Или у него хватило мозгов связать меня со всем этим безобразием? Если бегал, то это будет страшным разочарованием для меня». «Так». Гарри тяжело поднялся с постели, закинул свою простынку через плечо, как тогу, и подошел к моей кровати. «Ты можешь вернуть все как было?» Я долго смотрел на него снизу вверх, а затем медленно проговорил. «Могу. Но, сам понимаешь, не за просто так». «Чего ты хочешь?» Гамильтон вернулся к своей кровати и сел на нее. «Я уже говорил. Я хочу знать, из-за чего мне выбили колено и, возможно, потащат на совет кланов, потому что молодому главе клана, входящему в совет, приспичило побывать на открытии этого проклятого клуба».